Глава 4. В Ложкине царит патриархальный уклад. Посёлок застроен давно, никаких гастарбайтеров на территории нет. Жильцы практически не меняются, разве что дети подрастают. Те, кто был в момент нашего заселения малышами, сейчас превратились в студентов, и я их не узнаю. Ложкинцев благополучно обходят стороной разные беды. Нас не грабят, не обворовывают, Не устраивают пожаров. Случаются неприятности, но мелкие. Поэтому население поселка расслабилось. Мы не закрываем калиток, свободно заходим на участки друг к другу и ленимся запирать на замок входную дверь. Я глянула на экран видеофона и увидела девочку лет 13. На ней была красивая, дорогая кожаная куртка, под курткой шелковое платье. В ушах посверкивали бриллиантовые сережки, а ноги обуты в недешёвые туфли. Подумав, что это кто-то из соседских девочек, чье стремительное взросление прошло мимо меня, я распахнула дверь и сказала «Привет». «Здравствуйте, тётя Даша», — вежливо произнесла девочка. «Мы хотим, чтобы в поселке организовали театр. Вы не против?» «Конечно нет», — улыбнулась я. «Подпишите письмо коменданту?» — деловито спросила она. «Давай», — согласилась я. «Как тебя зовут?» «Катюша», — представилась девочка. «Может, разрешите мне в гостиную пройти? Бумагу составлял мой папа, он адвокат. Получилось несколько листов». «Подпишу, не глядя», — легкомысленно пообещала я. Катя укоризненно щелкнула языком. «Ну, разве так можно? Надо внимательно изучить документ. Вдруг там что-то нехорошее?» Я смутилась. «Ты права. Заходи». Когда мы с Катей вошли в столовую, там по-прежнему сидел Вадим. «Ни у кого не получилось упаковку с пилюлями открыть», — жалобно произнес Полканов. «Как ни старались, не вышло». Не успел он договорить. Как в комнату влетела Лиза, схватила тубу, в мгновение сняла с нее крышку и воскликнула. «Ничего сложного! Нажать, крутануть и снова надавить!» Я покосилась на банку с пилюлями. «Может, мне тоже стоит принимать средства для развития интеллекта? А вот после нескольких курсов буду соображать, как откопоривать тубы с лекарствами». «Вы Вадим Полканов?» Звонким голосом воскликнула Катя. «Актер из сериалов?» «Да», — быстро ответила Елизавета, встав между девочкой и своим подопечным. «А ты кто такая?» Я поняла, что Лиза посчитала школьницу одной из надоедливых фанаток и решила прийти на помощь милой девочке. «Знакомьтесь, это Катенька, наша соседка» она живет в доме э солнышко подскажи где я забыла катерина без приглашения села к столу моя фамилия соловьева маму зовут ирина алексеевна я судорожно пыталась вспомнить кто такая соловьева а катя продолжала вам это имя знакомо ну конечно лихо соврала я и вдруг сообразила вопрос Адресован Вадиму. Ирина Соловьева, повторила девочка. Официантка из ресторана Теленок. Мама в нем до моего рождения работала. Сейчас она управляющая кафе Фасоль. Нет, покачал головой Вадим, никогда не заглядывал ни в Целенок, ни в горох. Фасоль! поправила Катя. Туда тоже, заверил Полканов. Ты здесь не живешь запозданием сообразила я. И никакой театр у нас открывать не собираются. «Простите, тетя Даша, мне пришлось вас обмануть», — тихо сказала Катя. «Но к Вадиму очень сложно подобраться. Если он устраивает автограф-сессию, то рядом находится куча охраны. Поговорить с ним по душам не дают». Я писала Вадиму Сергеевичу на e-mail, но ответа не получила. Отыскала его мобильный. Но к трубке подходит женщина и отвечает: он за границей и связи с ним нет. У ворот киностудии полканова поймать нереально. Он не идет, как все, через проходную, а въезжает в ворота на машине. Но я узнала, что он переехал в ваш дом, вот и воспользовалась шансом. Кто тебе сказал, где его искать, поразилась я. Чистая правда! выпалила Катя. Я не поняла девочку, а Лиза быстро пояснила. «Это название сайта в интернете. Платите деньги и получайте любые сведения». «Там можно вещи купить», — подхватила Катя. «Допустим, белье, книги, обувь знаменитости. И всегда верные адреса, телефоны и прочее». Я ощутила себя неандертальцем перед телевизором. «Где хозяин портала берет информацию...» «И кому нужны поношенные шмотки?» Катя засмеялась, а Елизавета зло воскликнула. «Понятия не имею, как этот мерзавец нарывает сведения. Давно хочу ему голову открутить. И полно дураков, которым хочется из подня заполучить за приличные, кстати, бабки. Лифчик певицы Майры на сайте «Чистая правда» был выставлен за пять тысяч евро, и его вмиг приобрели». Из кухни послышались грохот и голос Лики. Офигеть! Вот как люди миллионы огребают! Мне стало жаль домработницу. Слишком много информации свалилось на бедняжку за одно утро. Сначала хорьки со съеденными зернами кофе, теперь торговля обносками народных кумиров. Баран тупой! меланхолично сказал Гектор, входя в столовую. Я не одобряю поведение ворона. Подчас он слишком груб. Но как еще можно назвать человека, который отчитывает такую сумму за потасканный бюзгальцер Майре? Кстати, кто-нибудь слышал, как она поет? Видел ее на экране телевизора или на сцене? Я нет. «Хорошо», — кивнула Лиза. «Я оценила твою находчивость». «Обычно я не поощряю хамство и спускаю на нахалок с лестницы. Но тебе повезло. Вадик даст автограф. Сейчас принесу его в фотооткрытку». «Спасибо, не нужно», — остановила ее Катя. На лице Лизы появилось выражение удивления. «И что ты хочешь? Совместный снимок? Давай свой мобильный». Я не успела моргнуть, как Лиза выхватила у девочки из руки трубку, быстро нажала на кнопку и вернула ей со словами. «Супер! Ты с Вадимом рядом. Довольна?» «Нет», — возразила Екатерина. «Уж не замуж ли ты за Вадима Сергеевича собралась?» Издевательски осведомилась пресс-секретарь. «Это невозможно», — спокойно парировала Катя. «Хорошо, что ты трезво оцениваешь обстоятельства», — ехидно сказала Лиза. «Это невозможно», — повторила незваная гостья, — «потому что я его дочь». Вадик откинулся на спинку стула. «Опять? Ну сколько можно?» «Дочка?» — подпрыгнула я. «Родная?» «Кривая», — зашипела Елизавета. «Пятая за весном». А еще появляются бывшие жёны, мамы, папы, бабушки, братья, сестры. Всем нужны деньги срочно на операцию по поводу онкологии. Все хотят лечиться в Америке. Требуют по миллиону долларов без учета стоимости билетов Москва-Нью-Йорк». Я плюхнулась на диван. «Мои родители давно скончались», — устало произнес Вадим. «Никаких родственников у меня нет. В ЗАГС я не ходил, но тем не менее...» Лизавета постоянно получает послания от брошенных мною супружниц. Их число перевалило за три тысячи. Я брачный гигант. Но я, правда, ваша дочь, закусила у дела Катя. Настоящая! Показывай свидетельство о рождении, потребовала Елизавета. В нем не указано имя отца, смутилась Катя. Но я готова сдать анализ ДНК. Деточка. «Почему ты решила, что Вадим — твой папенька?» Уже более ласково осведомилась Лиза. «Мама сказала», — объявила Катя. Елизавета расхохоталась. «Супер. Я могу соврать, что являюсь дочерью принца Чарльза, пробиться в Букингемский дворец и потребовать себе английский трон. До свидания, кисенька. Не надейся здесь поживиться». Катя выпрямилась. «Денег мне не надо. У нас с мамой все есть. И квартира, и еда, и одежда». Мамуля мне про отца никогда не рассказывала. В детстве я о Полканове ничего не слышала. Призналась она недавно. Я из нее инфу клещами вытянула, шантажом. «Интересно ведь, кто мой папа?» А мама на мой вопрос мямлила. «Мужчина один симпатичный. Когда подрастешь, узнаешь, кто он». Ну, я и сказанула. «Или ты сообщаешь мне его фамилию, или я не хожу в школу». Неделю дома просидела, только тогда она раскололась. Мамуля работала в кафе «Теленок». Раньше Полканов там часто ужинал, пока не достиг большой известности. Денег много не имел, мама его часто в долг кормила, у них случилась любовь. Когда мамочка сообщила о беременности, Вадим ей предложил сделать аборт, дал денег, но она не пошла на операцию». Сказала ему, что полюбила другого и рассталась с Вадимом, он перестал ходить в кафе. «Посиди тут минутком, приказала Лиза и убежала. Катя посмотрела в упор на ошарашенного артиста. «Мне ничего не надо. Ни денег, ни помощи. Мы с мамой хорошо живем. Я не собираюсь быть актрисой. Мечтаю стать хирургом. Пришла к вам не для того, чтобы просить протекции на вступительных экзаменах». Я учусь на одни пятерки, уверенно иду на золотую медаль. Занимаюсь в кружке при мединституте. Меня в вузе почти все преподаватели знают. Я стопроцентно поступлю на первый курс. Сдам экстерном за девятый-десятый класс и окажусь в институте. «Зачем ты тогда сюда приехала?» — удивилась я. Катя подперла щеку кулаком. «Мама всегда говорит, если человеку плохо, а ты помочь можешь...» «Протяни ему руку. Я прочитала в журнале большое интервью Полканова. Он там рассказывал, что одинок, не имеет ни родственников, ни друзей, хочет завести ребенка девочку, но он до сих пор не встретил ту, которая согласилась бы сделать его отцом». Вадим Сергеевич жаловался на женщин, что все они нацелены на веселье, кутёж, гудёж, а не на семейную жизнь. Верность, желание вести хозяйство, исполнение роли супруги и матери нынче не в чести. Поэтому ему так плохо, что в голову приходят мысли о суициде. И Я подумала, надо найти Вадима Сергеевича и рассказать про нас с мамой. Мать никогда не смотрит на мужчин, у нее ни с кем нет отношений, она до сих пор любит Полканова. Я хорошая девочка и тоже готова его любить. Поймите... Нам ничего не надо. Когда мамуля рассказала мне об отце, она категорично сказала, «Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не открывай правду. Вадим хороший человек. Он не слышал о твоем появлении на свет. Уверен, что я тогда сделала аборт и забыл об Ирине Соловьевой. Наш роман был скоротечный. Полканов мне ничего не обещал. Замуж никогда не звал». Но если бы я заявила о младенце, принесла сверток в одеяле, сунула ему в руки и сказала «знакомься с дочкой», Вадим мигом повел бы меня в ЗАГС. Я не хотела такого поворота событий, поэтому разорвала наши отношения. Решение родить тебя я приняла в одностороннем порядке, без согласия отца, и мне одной нести за него ответственность. Красиво ли я буду выглядеть? Долгие годы молчала, а как только Вадим стал суперстар, прибежала с признанием. Катюша перевела дух. «Благородно», — бормотнула я, окинув взглядом совсем недешевые часы и модную одежду девочки. «Похоже, Ирина много зарабатывает и не экономит на дочке». «Интервью меня напугало», — продолжала Катя. «Вадим Сергеевич, мой отец» поэтому я обязана ему помочь. Он должен знать, что его мечта о дочери давно осуществилась. Я жива, сижу перед ним. Мама по сию пору любит Вадима Сергеевича. Если он хочет семью, то легко ее получит. Повторяю, нам его деньги не нужны. Я хочу спасти папу от самоубийства». Вадим закашлялся, я растерялась. Из кухни донеслись всхлипывания лики, затем она воскликнула. «Вечно мужикам везет. Не рожал, не кормил, поил, одевал. По ночам коляску не качал, в школу не провожал, сказки на ночь не читал. А какую хорошую доченьку получил! Сердечную, ласковую, умную. В институт поступит, врачом станет, вылечит его в старости». «Не надо в район будет ездить в поликлинику, деньги тратить!» «Тут, ну, в общем, такое дело», — забормотал артист. «Даже не знаю, как объяснить». «Прямо!» — закричала Елизавета, входя в столовую. «Не стоит мочалку жевать! Катерина, ты не можешь быть дочерью Вадима! Вот, смотри!»